Глава сороковая Рабби и Ягудокевиш поспешно покинул дом, едва не переходя на бег, прошел через садик до ворот и по небольшой в несколько ступенек лесенке спустился на тротуар. — Дому оставаться опасно, — убеждал себя Рабби. Его сердце бешено колотилось. — Надо укрыться в синагоге. Синагога на улице Дохань была не только домом молитвы, но и настоящей крепостью. полоса препятствий из надгробий на кладбище, ограда с колючей проволокой и круглосуточная охрана напоминали о долгой истории антисемитизма в Будапеште. И сегодня Раби был счастлив, что у него есть ключи от этой крепости. Синагога всего в пятнадцати минутах ходьбы от дома, безмятежный ежедневный прогул как Евши. Но сегодня с первых шагов по улице Лаюша Кошута он испытывал страх. Я постиг голову Рабин осторожно наглядовался в полумрак, пугаясь собственной тени, и почти сразу почувствовал неладное. На противоположной стороне улицы на лавочке он заметил подозрительную темную фигуру. Крепкий мужчина в джинсах и бейсболке, казалось, был полностью поглощен своим смартфоном. Свет от экрана подсвечивал бородатое лицо. Явно не здесьший, подумал Кевиш и ускорил шаг. Человек в бейсболке оторвался от смартфона, мельком взглянул на Рабби и снова уткнулся в экран. Кевиш быстро пошел вперед. Через квартал в тревоге обернулся. Мужчины на скамейке не было. Он пересек улицу и ушел по тротуару вслед за Кевишем. «Он преследует меня». Старый Рабби зашагал быстрее и скоро начал задыхаться. Теперь ему казалось, что, выйдя из дома, он совершил трагическую ошибку. «Вальдоспина велел сидеть дома». Почему я поверил какой-то незнакомке? Ковиш собирался дождаться людей Тульды Спина, которые должны были отвезти его в Мадрид, но телефонный звонок спутал все планы. В душе его поселилось сомнение. Женщина, голос которой извучался в трубке, напугал его. Епископ хочет не забрать вас, а устранить, как Саида Альфадла. Она говорила так уверенно, что Раби запаниковал и пустился в бега. И вот быстро шагая по тротуару Кевиш опасался, что может и не добраться до синагоги. Человек в бейсболке не отставая держался метрах в пятидесяти сзади. Оглушительный визг прорезал ночной воздух, и Кевиш вздрогнул. Но он тут же понял, что это автобус, резко затормозил у остановки. Сам Бог послал его, подумал Рабби, бросился вперед и быстро поднялся в салон. На передней площадке толпились голодящие подростки. Двое вежливо расступились. «Спасибо», — задыхаясь, поблагодарил Рабби. В самый последний момент, когда двери уже закрывались, мужчина в бейсболке тоже вскочил на ступеньку автобуса. Кевиш испуганно посмотрел на незнакомца, но тот прошел мимо, даже не взглянув, и устроился на заднем сиденье. В отражении на лобовом стекле Рабби видел, как человек снова уткнулся в смартфон. Пожалуй, он был увлечен какой-то игрой. Не будь параноиком, Егуда, уговаривал себя Рабби. Ему нет до тебя дела. На остановке улица Духань Рабби тоскливо посмотрел в окно на башни синагоги, которые были всего в двух кварталах, но не набрался смелости выйти из автобуса. Я выйду, а он опять пойдет за мной. Кевиш остался сидеть, решив, что среди людей будет в безопасности. Проеду еще немного, отдохнусь, думал он, и при этом очень жалел, что не сходил в туалет перед выходом из дома. Но как только автобус отъехал от остановки, Раби Кевиш понял, что совершил страшную ошибку. Сегодня суббота, и все пассажиры подростки. Ясно, что они выдут на следующей остановке в самом сердце еврейского квартала Будапешта. После второй мировой войны эти кварталы, разрушенные до основания, не стали восстанавливать. превратив в так называемые руин-бары. Модные ночные заведения в пострадавших от бомбежек полуразрушенных зданиях привлекают гостей со всей Европы. Развалены бывших магазинов и особняков, сегодня расписанные яркими граффити, оснащены суперсовременными акустическими и светомузыкальными системами, а на обшарпанных стенах висят самые разные картины. По выходным сюда приезжают развлечься туристы, местные старшеклассники и студенты. Автобус с визгом тормозов остановился на следующей остановке. Как и предполагал Рабби, подростки высыпали на улицу. Человек на заднем сидении по-прежнему был погружен в смартфон. Подчиняясь инстинкту, Рабби вскочил, быстро просеменил по салону и вышел, влившись в толпу ребят на улице. Автобус уже было отъехал, но вдруг резко остановился. Двери с шипением открылись, и оттуда выпрыгнул последний пассажир. Сердце Рабби очищенно забилось. Но человек в бейсболке даже не посмотрел на него, повернувшись спиной. Он быстро пошел в другую сторону, на ходу разговаривая по телефону. "Прекрати фантазировать", уговаривал себя Рабби, пытаясь восстановить дыхание. Автобус уехал, и студенты толпой двинулись по улице к барам. Поначалу Рабби старался не отставать от них, но потом резко повернул налево и пошел обратно к синагоге. Всего несколько кварталов, убеждал он себя, стаскую чувствуя, как тяжелеют ноги, и все сильнее хочется в туалет. Руинбары были переполнены. Восбужденные клиенты толпились на улице. Вокруг кюветы гремела электронная музыка, в воздухе витал запах пива, смешанного с дымом сигарет, супианы и ароматом традиционной венгерской выпечки кюртешкалатч. До самого угла кюветы не оставляло неприятные чувства, что за ним следят. Он замедлил шаг и украдкой оглянулся. К счастью, человека в джинсах и бейсболке нигде не было видно. Мужчина, вжавшись в стену полутемной ниши, несколько секунд стоял неподвижно, потом осторожно выглянул из-за края стены. Неплохо, неплохо, старичок, подумал он, понимая, что успел спрятаться в последний момент. Затем он в очередной раз потрогал шприц в кармане, вышел из тени, поправил бейсболку. И поспешил вслед за своей жертвой.